Глава шестьдесят вторая. У меня не хватило сил улыбнуться Амрине. Я едва подняла голову. Амрена обернулась. Она почуяла, с кем я только что рассталась, и уловила запах ссоры. Я молча пошла рядом, поскольку мы обе держали путь к нашему шатру. «Ты не очень-то на неё дави», — сказала Амрена. «Есть правда, которую даже маригане не выдержать». Гнев, сжигавший меня... сменился каким-то холодным, тяжёлым и тошнотворным чувством. «Мы все ссоримся время от времени», — продолжала Амрина. «Вам обеим надо поостыть. Завтра поговорите». «Ладно». Амрина тряхнула волосами. Она хотела сказать и ещё что-то назидательное, но мы уже пришли к шатро. Там Рис и Азриэль осторожно усаживали Кассиэна на стул у стола, заваленного всякой всячиной. Лицо главнокомандующего сохраняло прежнюю бледность. За это время ему нашли рубашку и смыли кровь с лица и рук. Кассиан тяжело привалился к спинке. Должно быть, настоял на своём участии. Риз пригладил ему спутавшиеся волосы. Чувствовалось, эта рана тоже зарубцевалась. Риз видел, в каком состоянии я вошла. Он вопросительно посмотрел на меня. Я покачала головой, сказав по связующей нити «Потом объясню». Его когти ласково царапнули по внутренним слоям моей защиты. Меня это несколько успокоило. Амрена вывалила на стол книгу дуновений, и стол и земля у нас под ногами содрогнулись. Сила, распространяемая книгой, заполнила всё пространство шатра. Я сдерживалась, чтобы не передёрнуть плечами. «Вторая и предпоследняя страница», — сказала я. Сурель утверждал, что там ты найдёшь искомый ключ, который позволит погасить силу котла. Должно быть, Рис успел рассказать Амрене о случившемся и послать за Нестой. Моя сестра появилась через несколько минут, отодвинув тяжёлый полог, молча подошла и встала у стола. Ты не забыла их захватить, спросил у Амрены Рис. Ноги Несты чуть ли по колено были в кризе. Встав напротив Кассиана, она бросила на него долгий, внимательный взгляд. Лицо Несты оставалось бесстрастным. Но её пальцы слегка дрожали. Место поспешно сжало их в кулак и повернулась к Амрине. «Наверное, моя сестра простояла на краю холма до самого конца сражения. Скорее всего, она видела, как ранили Кассиана». Амрена полезла в карман своего светло-серого плаща и достала оттуда чёрный бархатный мешочек. Мешочек тоже полетел на стол. Когда он упал, послышался странный клацающий звук. Кости и камни, пояснила Амбрена. Неста скептически наклонила голову. Твоя сестра сразу же согласилась прийти, сказал мне посвязующий Нетерис. Думаю, ранение Кассиана удержало ее от стычки. Эле убедила начать стычку не с нами. Неста взяла со стола мешочек. Мне что, нужно бросить кости на манер уличных шарлатанов? недоверчиво спросила она. «И они покажут, где находится котёл?» «Что-то вроде этого», — усмехнулась Амрина. Тонкие пальцы места с чёрной каймой грязи под ногтями развязали тесемки бархатного мешочка. Перевернув его, моя сестра вытряхнула на стол его содержимое — три камешка и четыре кости. Судя по коричневому цвету и блестящей поверхности, кости эти были очень старыми, если не сказать древними. Цвет камешков напоминал лунную белизну. Все три были гладкими, как стекло. Каждый украшала тонкая, почти стёршаяся, незнакомая мне буква. Видя замешательство Несты, Амрина пояснила. «Камешки означают лики матери, а кости... Шарлатаны, как ты их назвала, утверждают, что кости тоже нужны. Но зачем? Хоть убей, не помню». Неста хмыкнула. «Рис тоже». «Значит, я должна потрясти их в сомкнутых ладонях и бросить на стол?» — спросила Неста. «И что мне покажет их узор?» «Это мы узнаем по ходу дела», — устала ответил ей Кассиан. «Сначала просто подержи их в руках и подумай о котле». «Не совсем так», — вмешалась Амрена. «Ты должна устремить к котлу свой разум. Найти нить, которая связывает тебя с котлом». Я невольно замерла. Камешки и кости лежали на ладони Несты. Она не торопилась закрывать глаза. «Мне нужно дотронуться до него?» — спросила Неста. «Ни в коем случае», — поморщилась Амрина. «Тебе нужно приблизиться к нему, но в общение не вступать». Неста и сейчас не пошевельнулась. Недавно она признавалась мне, что воспоминания о погружении в котёл мешают ей мыться в обычной купели. «Здесь тебе ничто не угрожает», — сказал ей Кассиан. Он с тихим стоном поднялся на ноги. Азриэль пытался усадить его обратно, но Кассиан упрямо проковылял вдоль стола и стал рядом с Нестой, упершись ладонью в скрипучую крышку. «Ничего не бойся», — повторил он. Неста посмотрела на него и, наконец, закрыла глаза. Я чуть сдвинулась и увидела то, чего не замечала раньше. Несто стояло перед картой, зажав в кулаке камешки и кости. Кассиан стоял рядом, положив другую руку ей на поясницу. Удивительно, как место ему это позволило. А может, даже не замечала. Её рука, облеплённая грязью, застыла над картой. Лицо сестры было крайне сосредоточенным. Её глазные яблоки под сомкнутыми веками постоянно двигались, изучая мир, скрытый от нас. «Ничего не вижу», — призналась сестра. «Погрузись глубже», — потребовала Амрена. «Найди связующую нить между тобой и котлом». Несто сжалось. Кассиан подошёл ещё ближе, и это её успокоило. Прошла минута, потом другая. место наморщило лоб. Её рука дрогнула. Она дышала всё чаще и тяжелее. Губы Несты изогнулись, и она задышала через рот. «Осторожнее», — предостерег её Кассиан. «Не суйся!» — шикнула на него Амрина. Неста тихо вскрикнула. «Мне показалось, что ей страшно». «Так где же она, девочка?» — допытывалась Амрина. «Разожми руку, дай нам взглянуть». Пальцы Несты сжались ещё плотнее. Их костяшки стали одного цвета с зажатыми камнями. Она погрузилась слишком глубоко. И тогда я бросилась к ней. Точнее, устремилась внутрь её разума. Если в разум Элайны я входила как в спящий сад, то разум Несты защищали тяжёлые ворота древней крепости с острыми шипами на створках. Мне показалось, что когда-то на шипы, как на колья, насаживали пленных. но ворота её разума оказались широко распахнутыми, а внутри — тьма. Такой тьмы я не видела даже, бродя в разуме Рисанда. «Место!» — мысленно позвала я. Ответа не было. Я шагнула в её разум. На меня, одна за одной, хлынули жуткие картины. Увидела армию, протянувшуюся до самого горизонта, вооружённых до зубов солдат. Я видела их ненависть. Потом я увидела короля. Он склонился над картой в штабном шатре. Рядом находились Юриан и несколько военачальников. А посреди шатра стоял котёл. Неста попала прямо в шатёр. Застыв от страха, она смотрела на короля и на котёл. Чувствовалось ей не выбраться оттуда. «Неста!» Сестра не слышала меня, продолжая смотреть на происходящее в шатре. Я потянулась к её руке. «Ты нашла котёл. Я вижу. Вижу, где он!» Лицо Несты было мертвенно-бледным. Но она хотя бы услышала меня. «Фейра, и ты здесь?» — удивилась она, однако моё появление не уменьшило страх в её глазах. «Возвращаемся», — сказала я. Она кивнула, и мы повернулись. Но мы обе почувствовали... Нет, ни короля и ни его командиров с их замыслами ближайших действий, ни Юриана, затеявшего опасную игру. Мы почувствовали котёл. Казалось, будто громадный спящий зверь вдруг приоткрыл один глаз. Котёл ощутил наше присутствие. Внутри что-то шевельнулось, словно котёл собрался атаковать Несту. Я бросилась бежать, увлекая сестру за собой. «Разожми кулак», — велела я, пока мы неслись к воротам ее разума. «Немедленно раскрой ладони, слышишь?» Я выскочила из ее разума, услышав собственные слова. Я орала на весь шатер. Вскрикнув, не разжало пальцы. Камешки и кости упали на карту. Несто качнулось. Кассиан подхватил ее за талию и тут же поморщился от боли. «Что за черт? — пробормотал он. — Вы только посмотрите, — прошептала потрясённая Амрена. Проделанное Нестой было бы невозможно без помощи магии. Камешки и кости легли тесным кольцом, а внутри... Мы обе побледнели. Я видела громаду армии короля. Неста тоже. Правитель сонного королевства намеренно уводил нас на север позволяя нам поиграть в погоню. Основные его силы были сосредоточены вдоль западного края земель, населенных людьми. Оттуда до отцовского поместья было не более сорока лиг. Рис распорядился позвать Таркина и Хелиона, чтобы показать им результаты поисков. Мы значительно уступали сонному королевству по численности солдат и сегодняшнее сражение было очередным тому подтверждением. Но здесь нам противостояла только малая часть вражеской армии. Я поделилась своими видениями с Рисом. Он показал их остальным. «Вскоре подойдёт колец, сказал Хелион, запуская пальцы в свои чёрные волосы. «Ему понадобится привести с собой сорок тысяч солдат», — отозвался Кассиан. «Сомневаюсь, что у него есть хотя бы половина». Рис неотрывно смотрел на кольцо из камешков и костей. Я ощущала бурлящий в его душе гнев не только на сонное королевство, но и на собственные стратегические просчёты. Король поймал его на простенькую уловку, заставив сосредоточить наши силы здесь. Мы победили в двух сражениях, тогда как сонное королевство уверенно готовило себе победу во всей войне. Король прекрасно знал, что ждет нас в Подгорье. Он умело загнал нашей армии сюда, чтобы впоследствии двинуть против нас всю громаду своей армии и оттеснить на север. А там марш по непроходимым лесам ничейной земли, кишащим опаснейшими тварями, был бы равносилен самоубийству. Значит, придется дробить наши силы, что опять-таки играло на руку королю. Если же мы повернём на юг и начнём боись его армией, это означало бы ещё более скорую гибель, чем от зубов и когтей чудовищ под горе. Юриан мог заявлять что угодно, но строить замыслы, отталкиваясь от его заявлений, было бы непростительной глупостью. Сейчас разумнее всего дожидаться подхода союзников — колеса и тесана. Тамлин определился, на чьей стороне он будет воевать. Но даже если и решил поддержать нас, кто пойдет за ним? Я разрушила веру солдат двора Весновых Верховного Правителя. «Мирьяма и драконий...» «Нам не хватит времени», — возразил мне Рис, прочитав мои мысли. «Пока мы их разыскиваем, пока они перебрасывают свою армию сюда. Сонное Королевство успеет уничтожить нашу». Оставалось еще предложение Костореза, если я рискну отправиться за зеркалом. Об этом я пока не говорила даже Ризу. Я сама толком не знала, хватит ли решимости. Сегодня, когда я чуть не падала в обморок от усталости, мне ее точно не хватало. «Пока на этом остановимся», — шумно выдохнул Таркин. «Встретимся завтра на рассвете. Принимать решение после долгого и тяжелого дня — удел безрассудных». Хилеон согласился и покинул шатер. Я невольно сравнила черты его лица с лицом Ласена. У них были совершенно одинаковые носы, и как до сих пор никто не указал ему на впечатляющее сходство. Но раздумья о настоящем отце Ласена я оставлю на потом. Таркин в последний раз хмуро покосился на карту и объявил: «Мы найдем способ их остановить». Рис кивнул, а Касьян скривился. Он вернулся на стол и теперь глотал какой-то целебный отвар, принесённый Азриэлем. Таркин едва успел отойти от стола, как полок шатра стремительно откинулся. Вошедший Вариан даже не взглянул на своего верховного правителя. Он смотрел только на Амрену, склонившуюся над книгой дуновений. То ли он почуял присутствие Амрены, то ли ему сообщили. Сюда он бежал со всех ног. Амрена подняла глаза от книги. На её красных губах... Появилась лукавая улыбка. Как и все сражавшиеся, Вариан ещё не успел отмыться от грязи и крови, покрывавших его серебристые доспехи и короткие белые волосы. Но это его ничуть не волновало. Он шагнул прямо к Амрине. Никто из нас не проронил ни слова, когда Вариан опустился на колени перед стулом Амрены, зажал её удивлённое лицо в своих широких ладонях и звучно поцеловал.